Песня двадцать шестая. В этой песне поэт рассказывает, о чем он беседовал с Гвидо Гвиничелли из Болоньи и с Даниилом Арно, провансальцем. Когда вперед мы двигались втроем, не раз ко мне учитель обращался. Тебя предупреждаю я о том, чтоб на дороге ты остерегался. И видел я, что с правой стороны На западе шар солнца поднимался, и небеса р у м я н ы е мглы полны свой ярко-голубой цвет потеряли и скоро бледно паливыми стали. Тень длинная бежала от меня, и души проходившие рядами молчание глубокое храня смотрели изумленными глазами на эту тень столь дивную для них и наконец шептали. Между нами есть человек, еще среди живых, он на земле живет еще до ныне, и в этом убеждал я больше их, когда ко мне в таинственной долине они успели ближе подойти, не уклоняясь все-таки с пути, где в пламени должны они т о м и т ь с я И дух один со мной заговорил. Ты принужденный быстро так стремиться, ты, что вперед двух спутников пустил не потому, что сам пришел позднее в ч и с т и л и щ е а потому скорее, что им обоим хочешь оказать привязанность свою и уважение. Молю тебя теперь мне отвечать, молю тебя во имя провидения не отказать в е д и н о й просьбе мне. который забылые заблуждения сгорает в вечной жажде и огне. Не я один жду твоего ответа, но все мы жаждем в этой стороне. Теперь вполне испытываю это мучение, с каким п у с т ы н ж и л е ц томится жаждой в огненное лето. Скажи же мне, прошу я наконец, тень от себя бросая постоянно идёшь ты. Это призраком всем странно. Иль на земле ты смерти не знавал? Так тень одна со мною говорила. Я призраку тотчас бы отвечал, когда б меня в тот миг не поразило явление толпы других теней, которая сквозь пламень проходила к толпе уже страдавшей от огней. Друг друга тени быстро целовали и не скрывая радости своей. Короткое свидание прекращали. Так муравьи, собравшисься толпой, всегда один другого начинали обнюхивать, чтоб целую гурьбой потом врагов в расплох застать нежданно. с о н м д у ш в огне мелькавший п р е домной затем кричать пустились беспрестанно. Садом с г о м о р о й крикнули одни, другие же. Припомните те дни, когда т е л и ц ы кожу п о з е ф а я с желанием единственным взяла, чтобы на себя ту кожу надевая ей вызвать сладострастие вала. Как журавли, которые стремятся лететь туда, где л ь д и н ы г р о м о з д я т с я где лютая зима царит весь год, или к пескам Ливийским раскаленным. Где солнце нестерпимо вечно ж ж ё т так точно тени с видом у м и л ё е н н ы м в две стороны различные пошли, но голоса их слышать мы могли и пенье, на которое все тени осуждены за прошлый грех земной. Затем опять в то самое мгновение те души появились предо мной, которые и прежде подходили. Тамимы только думаю одной, чего их лица бледные не скрыли, чтобы слыхать мой голос и ответ, которого глаза их так просили. Тогда теням свой выразив привет, я отвечал: о духи, у которых уверенность таится в чистых взорах, когда-нибудь грехи все искупить, чтобы в раю блаженством насладиться. Я правды не хочу от вас стоить, и вы должны, о тени, убедиться, что кости не лежат м о и в земле, что смерти не успел я покориться, и с думами живыми на челе, суставами и кровью в этом теле теперь стремлюсь к своей высокой цели, и на небо иду, чтобы не быть в неведении о том, что там творится. Не знаете вы тени может быть, что выше нас есть женщина, она-то и даровала эту милость мне, которую ценить умею свято. Вот почему на этой крутизне могли со мною здесь вы повстречаться и не должны той тени удивляться, которая ложится от меня. Теперь, когда вы правду всю узнали. И в сердце упования храня, стремитесь к небесам обетованным. Торопитесь приблизиться скорей к обителям священным и желанным. Не откажите просьбе и моей. И дайте свой ответ мне в поучение и в назидание всех других людей, кто сами вы, а также те видения, что шествуют толпою сзади вас. И в призраках заметил я смущение, с них не сводя своих пытливых глаз. Так дикари, живущие в ущелье родимых скал, теряются не раз, среди шумных городов на новоселье и дико озираются кругом. Сперва молчали тени, но потом оправились немного от смущения и призрак, обращавшийся ко мне. Тогда воскликнул с видом умиления: как счастлив ты, что в этой стороне был наших мук свидетелем случайным. Тебе дадут благой урок о н и и ты, имевший доступ к высшим тайнам, задачу жизни истинный поймешь и на земле прямым путем пойдешь. Те души, что другое направление избравши, отошли теперь от нас. то самое совершили преступление, тот грех, в котором Цезарь сам не раз был у л е ч е н и получил название царицы. Так над Цезарем смеясь его звала толпа для поруганья. Ты видел удалившихся теней и различил слова среди их хора для выражения их собственных скорбей с Содом они твердили. И Гаморра, затем, чтобы возбудить в себе сильней раскаяние в грехе своем ужасном, и делают себе такой упрек, что помнить о прошедшем ежечасно, чтобы сильней был пламени о б ж е г чтобы было ощутительней страдание. Постыден был на свете наш порок, и в мире мы презренные создания, различие полов не хотели знать. И нарушая так без колебания закон природы, думали искать б л а ж е н с т в о в сладострастии животном. О нем ужасно даже вспоминать. Приходится за это в свой черед нам припоминать той женщины разврат, которая те л и ц е й говорят прикинулась затем, чтобы о скверненный по скотски быть, забыв свой пол и стыд. неведомый для самки р а з в р а щ ё н н ы й И помолчав, мне призрак говорит: теперь ты знаешь наши преступления, грех, за который нас огонь полит. Но как зовут нас? Полный сожаление об этом я обязан умолчать, чужое исполняя повеление. Но если ты желаешь очень знать, кто я таков, о смертный, то тебе ли Могу я в этой просьбе отказать? Я назывался Гвидо Гвиничелли и уже очищаюсь от грехов, покаявшись до смерти. Ты же цели теперь достиг, узнал, кто я т а к о в Лишь я узнал, что говорит со мной отец мой, для поэта дорогой, когда узнал другие имена я великих человеческих светил. которых звуки часто повторяя я в глубине сердечной затаил, то радости скрывать я был не в силах. Я точно ту же радость ощутил, которая явилась в детях милых, нашедших вновь свою родную мать, гонимую ликургом. Созерцать тень эту дорогую продолжая, ей клятву поспешил я тотчас дать. Что до могилы самый рад всегдая его желание в мире исполнять, какие бы то ни были желания, и поспешил мне призрак отвечать: поверь, что о тебе воспоминанье и ласковый и нежный твой привет и в лете самый я не в состоянии теперь забыть. Но если ты сказал мне истину, туклятву изрекая, то от тебя узнать бы я желал. Пред н а ш у разлукую, какая причина этой нежности твоей? И призраку ответствовал тогдая, пока живет на родине моей её язык, которым говорим мы, стихи твои народом будут чтимы, в которых буква каждая для нас останется надолго драгоценна, как самый лучший перл или алмаз. И отвечал мне г в и д а вдохновенно: "О брат мой, посмотри теперь сюда!" И т и х у руку поднял он тогда на эту тень. Он лучшим был поэтом в своем краю в романах и стихах. И как же мог, прибавил он при этом, позволить ты глупцам в своих словах предпочитать ему певца другого, поэта Лимузена, б е с т о л к о в о Глупцы того привыкли уважать, который больше шуму производит, и и с т и н ы не могут распознать, и шарлатан с к о р е е почет находит, чем истинный талантливый поэт. Такого же мнения некогда был свет и о певце г в и т о н е Постоянно его превозносили крикуны, но истина сплыла наверх нежданно. И мне ним лучшим верить мы должны в вопросах о явлениях великих, тем не н и я не основаны на криках. О смертный, если ты идешь туда, где вечное блаженство обитает, где горе, слезы, в с я к а я вражда и всякое сомнение исчезают. Устрой, пускай молитву отче наш там за меня пред Богом прочитает небесный дух. Илрая светлый страж. Одно нас не введи во искушение. Мне говорить не нужно, без сомнения, чистилище здесь искушения нет. Чтоб место дать для нового видения, исчез в огне в минуту тупоэт, как рыба исчезает в речке. В том мгновенье я с призраком другим заговорил и как особой милости просил. Чтоб он сказал мне имя, поспешила тогда мне тень любезно отвечать. В твоих словах особая есть сила, и имени я не хочу скрывать. Меня зовут Арно, и я рыдая, с т о л п о ю душ здесь осужден блуждать. Недвижный воздух пень е м оглашая, свои грехи оплакиваю я. Одну надежду в сердце сохраняя, что доживу до радостного дня. Тебя же заклинаю я той силой, которая наверх тебя влечет, припомнить о душе моей унылой среди святых таинственных высот. Звук этих слов едва вблизи раздался, как бледный призрак двинулся вперед и в пламени мгновенно потерялся.